Глава четвёртая. На почтовых. Во времена, к которым относится наш рассказ, путешествовать по обширным равнинам Балтийских провинций можно было лишь двумя способами. Пешком или на почтовых. Только в Истляндии, на берегу Финского залива, проходила железная дорога, соединявшая Ревель с Петербургом. Метава и Рига, главные города Курлянской и Лифлянской губерний, не были соединены со столицей. Кроме почтовых, к услугам путешественников была еще телега. Но прелесть езды на тряской телеге, сидя на собственном багаже, достаточно известна. Почтовая карета была удобнее хоть тем, что предохраняла от дождя и ветра. Четырехместная почтовая карета, поддерживавшая сообщения между Ригой и Ревелем, ходила только два раза в неделю. Зимой ездили на тяжелых санях, на перекладных. Утром 13 апреля отправлявшаяся в Ревель почтовая карета поджидала пассажира, взявшего билет еще с вечера. В назначенное для отъезда время пассажир явился. Это был добродушный, веселый, улыбающийся человек лет 50. Поверх толстой суконной куртки на нем был плащ дождевик. Путешественник бережно нес под мышкой портфель. Так это ты, пох! ⁇ взял себе билет, приветствовал его кондуктор, когда он вошел в станционный зал. ⁇ Я, Брокс! ⁇ Видишь, какой важный стал. Не можешь больше ездить в телеге, подавая тебе запряженную тройкой карету. До доброго кондуктора. Вижу, брат, что у тебя денег много. Да ведь плачу-то за свое место не я. А кто же? Хозяин Франц Иогансен. Ну, у него-то денег куры не клюют. Он мог бы нанять и целую карету. «Верно, Брокс, но я взял одно место и надеюсь, что найдутся попутчики. Одному ехать скучно. Вот в том-то и дело, что тебе придется ехать одному. Это бывает редко, но на твою беду сегодня, кроме тебя, никто не поедет. Никто, говоришь? Никто. Разве дорогой кто-нибудь сядет? Ну да не соскучишься. «Я-то на что?» «Поговорим по душе». «Ладно, Брокс». «Ты куда едешь?» «В Ревель. По поручению Иогансенов». Пох подмигнул, указав глазами на портфель под мышкой, привязанной медной цепочкой к ушаку. «Помалкивай, брат», — сказал Брокс. «Мы не одни здесь». В комнату вошел другой пассажир. Он мог заметить мимику артельщика. Незнакомец, видимо, старался, чтобы его не узнали. Низко надвинув на лицо капюшон, он кутался в свой дорожный плащ. — Есть места? — спросил он кондуктора. — Есть, — отвечал Брокс. — Вам куда? — Вревель. Вревель, — как-то нехотя сказал незнакомец и уплатил деньги за проезд. «Скоро поедем», — продолжал он. «Через десять минут». «А где мы будем к вечеру?» «В Пернове, если не задержит непогода». «Разве ты думаешь, мы запоздаем?» — поинтересовался артельщик. «Да вот тучи», — показал Брокс на небо. «Хорошо еще, если пойдет дождь, а не снег». «Вот увидишь, Брокс». Если мы хорошо угостим ямщика водкой, завтра вечером мы будем в Ревеле. По хорошей дороге до Ревеля тридцать шесть часов езды. — Ну чего тут мешкать? Едем, что ли? — Лошади запряжены, — заметил Брокс. — Ждать больше некого. Выпьем на дорожку, пох, и тронемся в путь. — Выпьем, — согласился артельщик. Прихватив с собой ямщика, они отправились в ближайший кабачок. Несколько минут спустя они вернулись, и пох сел в карету рядом с занявшим уже место незнакомым пассажиром. Карета была запряжена тройкой малорослых, поджарых, косматых, рыженьких лошадей. Ямщик свистнул, и, несмотря на свою худобу, лошади лихо поскакали. Ох, давно служил в банкирской конторе Иогансенов, он поступил в банк мальчиком, да так и составился там. Хозяева доверяли ему и часто поручали ему отвозить крупные суммы в отделение банка в Ревель, Пернов, Метаву и Юрьев. На этот раз в его сумке было 15 тысяч рублей государственными билетами он должен был доставить эти деньги в Ревельское отделение банка и вернуться как можно скорее. Причину этой поспешности он объяснил Броксу в последующем разговоре. Емщик подгонял лошадей, быстро промелькнуло городское предместье, и тройка выехала на шоссе. В окрестностях Риги много полей. Полевые работы только начинались, но верст за 10-12 от города потянулась бесконечная равнина, однообразие, которое нарушалось лишь кое-где, зеленеющим лесом. Небо и в самом деле заволокло тучами. По мере того, как вечерело, ветер бушевал все сильнее, но, к несчастью, он дул с юго-запада. Через каждые 20 верст. Перекладывали лошадей, и менялся ямщик. Благодаря этому путешественники ехали довольно быстро. К великому разочарованию Поха с самого начала оказалось невозможным завязать последовательный разговор со спутником. Закутавшись так, что почти нельзя было видеть его лица, незнакомец забился в угол и спал. Попытка артельщика заговорить с ним не привела ни к чему. Тогда, словоохотливый, от породы пох спустил переднее оконце и принялся беседовать с не менее болтливым, чем он, Броксом, сидевшим на облучке с ямщиком. Так ты думаешь, что мы завтра вечером будем в Ревеле?» Задал он ему чуть ли не в четвертый раз вопрос. «Да, пох, если не задержит ни погода, и можно будет ехать ночью. По приезде в Ревель скоро ли тронемся в обратный путь?» «Через сутки», — отвечал Брокс. «В Ригу ты, что ли, со мной поедешь обратно?» «Я». «Эх, жалко, что мы не на обратном пути, брат». «Это почему?» «Хочу тебя...» «В гости пригласить? Меня? Ты ведь не прочь, поди, угоститься!» «Кто не любит, что и говорить», — проглотил слюнки Брокс. «Да ты думаешь, что? Я тебя на свадьбу зову. На свадьбу? На чью? Ты жениха и невесту знаешь. А знаю, так от чего не погулять на их свадьбе. Бы да я тебе скажу, кто женится». Нечего и говорить. Вижу, что и жених, и невеста — прекрасные люди. Еще бы! Ведь жених-то я. Ты? Да. А невеста — Зина Поренцова. Вот как. А я-то и не думал. Удивляешься? Нет, отчего же. Вот будет славная парочка, хотя тебе-то уж, пожалуй, пятьдесят стукнуло. «Да и ей сорок пять. Ничего, брат, не поделаешь. Раньше нельзя было. Когда мы полюбили друг друга, мне было двадцать пять, а ей двадцать. Но ни у нее, ни у меня гроша медного за душой не было. Пришлось ждать. Вот мы и решили, что поженимся тогда, когда я сколочу капиталец, а она приличная приданная». Ну вот теперь деньги у меня в этой сумочке. В Лифляндии бедные люди часто так поступают. От того, что мы долго ждали, мы любим друг друга не меньше, а зато теперь нечего бояться черного дня. То я, правда, пох. У меня хорошее место в банкирской конторе и Агансен. 500 рубликов в год. Да в день свадьбы хозяева обещали прибавить жалования. Не меньше моего зарабатывает и Зинаида, вот мы и богаты. Хотя, конечно, у нас обоих вместе нет и четвертой доли того, что я везу в этом портфеле. Пох недоверчиво покосился на спавшего в углу пассажира, что как он сболтнул лишнее. «Да, Брокс, по-моему, мы все-таки богачи» продолжал он однако. Зинаида снимает на свои деньги мелочную лавочку. Кстати, в Гаване продается лавка. «Буду к тебе ходить покупать, пох — пох! — воскликнул Брокс. — Спасибо, любезный. Так вот, приходи на свадьбу. Я тебя на почетное место посажу». «Куда?» «Поближе к новобрачной. Увидишь, — Какая красавица будет Зинаида в подвенечном платье и фате. Верю, пох верю. По-моему, хорошая женщина никакой красавице не уступит. Когда же свадьба? Через четыре дня, Брокс, 16 числа. От того-то я и прошу поторопить ямщика. Я ему хорошо дам на водку, только пусть не мешкает. Подумай только, ведь жених. С каждым днем стареет. Да, чего доброго так постареешь, что Зинаида за тебя и замуж не пойдет, — засмеялся Брокс. О, Зинаида, чудная женщина! Если бы я был на двадцать лет старше, она и тогда пошла бы за меня. За разговором время летело незаметно. Водка делала свое дело, и лошади мчались стрелою. Никогда еще почтовая карета не катилась так быстро. Мимо мелькали все те же равнины, которые летом порастут коноплей. Проселочная дорога была проложена колесами телег и разных повозок и никем не поддерживалась. Иногда приходилось ехать по опушке леса. Попадались все те же древесные породы, клены, ольха, березы, ели. Деревья стонали и гнулись под напором ветра. Прохожие и работающие на пашне крестьяне встречались редко. Почтовая карета ехала доехала мимо сел, деревень, станций. Пока меняли лошадей, артельщик и кондуктор, вылезали из экипажа, но незнакомец-пассажир ни разу не вышел из кареты. Оставшись один... Он только быстро оглядывался вокруг. «Спокойный у нас сосед», — сказал Пох. «И разговаривать не любит», — отозвался Брокс. «Ты не знаешь, кто он?» «Нет, я даже не разглядел его хорошенько». «Разгляди им, когда будем вместе обедать на станции». «А может, он и обедать не станет», — заметил Брокс. Сколько захудалых деревушек промелькнуло по дороге до полудня. Жалкие ветхие лачушки с покосившимися ставнями, щелями в стенах не могли, казалось, защитить бедняков от зимней стужи и в юге. А между тем латыши — рослый, здоровый народ. Мужчины ходят всклокоченные, непричесанные, женщины в лохмотьях, ребятишки, как беспризорный скот, Бегают босиком, с выпочканными грязью ногами и руками. Несчастные мужики. В своих лачугах они терпят летом от жары, зимой от холода. Пищу их составляют черный хлеб с мекиной, конопляное масло, овсяная похлебка, ячневая каша, да изредка сало и солонина. Невеселая жизнь. Но они к ней привыкли. Не ропщут, да и какая польза роптать, не поможешь. В час пополудни путешественники приехали в большое село. В харчме их накормили сытным обедом, им подали жареного поросенка, соленых огурцов, свежего сала и прочее. Прекрасный обед закончился традиционным чаепитием. Брокс и Пох благодушествовали их спутника по-видимому, ничего не радовало. Он сел в угол и велел подать себе отдельно. Он даже башлыка не снял, а только чуть-чуть сдвинул его так, что из него высунулся клочок седой бороды. Артельщику и кондуктору так и не удалось разглядеть его. Ел он поспешно и умеренно, и раньше других вернулся на свое место в карете. Безмолвие незнакомца положительно заинтересовало и раздосадовало Брокса и Поха. — Кажется, мы так и не узнаем, кто этот человек, — сказал Пох. — Я знаю. — Знаешь? — Да. Это пассажир, взявший билет. Вот и все. Около двух часов карета также быстро покатила дальше. Ямщик подбодрял лошадей кнутом и ласкательным, «Эй, вы, голубчики, ласточки!» Поху нечего больше было рассказывать. Он выложил уже все свои новости. Разговор между ним и кондуктором прекратился. После плотного обеда и обильных возлияний голова отяжелела, и Пох начал клевать носом. Четверть часа спустя он спал, и, может быть, ему грезился милый образ Зинаиды Паренцовой. Между тем небо заволокло тучами. Дорога вела через трясины, то и дело приходилось переправляться через ручьи. Чтобы хоть сколько-нибудь укрепить болотистую почву, дорога местами была уложена бревнами. Тут и пешехода-то пробраться было нелегко, экипажу и того труднее. Плохо уложенные бревна приподнимались под колесами дребезжащей кареты. Ямщик уже не подгонял то и дело спотыкавшихся лошадей. Благодаря осторожной езде удалось проехать несколько верст, но, наконец, лошади выбились из сил. В пять часов совсем стемнело, и ехать дальше по болотистой местности становилось небезопасно. Лошади, не чувствуя под ногами твердой почвы, храпели и прядали в сторону. — Ты шагом лучше поезжай, — говорил Брокс. — Лучше опоздать на час в Пернов, чем сломать колесо и остаться на полдороги. — Опоздать на час! — воскликнул, разбуженный толчком, пох. — Так осторожнее будем, — отвечал ямщик, несколько раз слезавший с козел и пробовавший провести лошадей под узцы. Путешественник зашевелился, поднял голову и выглянул в окно кареты. Было так темно, что нельзя было ничего разглядеть. Только от фонарей кареты падали полоски света. «Где мы?» — спросил Пох. «В двадцати верстах от перного, отвечал Брокс. «Вот доедем до станции и переночуем». «Черт побери!» — воскликнул артельщик. «Значит, мы запоздаем на целых двенадцать часов!» Поехали дальше. Ветер бушевал так, что иногда карета накренялась и грозила повалиться. Животные становились на дыбы и припадали. Положение делалось невыносимым. Пох и Брокс поговаривали уже, не пойти ли им в пешком. Ехать в карете небезопасно, да и лошадям лишняя тяжесть. Что касается спутника... Он не выражал ни малейшего желания выходить из кареты. Он был флегматичен, как англичанин, и не обращал внимания на то, что происходило вокруг. Не за то же он заплатил деньги, чтобы идти пешком. Карета должна доставить его до места назначения. Вдруг в половине седьмого вечера раздался сильный треск. Сломалась передняя ось. Карета накренилась на левый бок, кто-то застонал, это Поху ушибло ногу. Впрочем, он больше всего испугался за свой портфель, но привязанный цепочкой к поясу портфель оказался при нем, и Пох крепко прижал его к себе, когда вылезал из кареты. Брокс и пассажир отделались незначительными ушибами. Кучер вскочил и побежал к лошадям. Катастрофа случилась среди пустынной равнины. Только налево росла группа деревьев. Что нам делать? воскликнул Пох. Ось сломалась, дальше ехать нельзя, отвечал Брокс. Незнакомец не промолвил ни слова. Дойдешь ты пешком до перного? спросил Брокс артельщика. Это пятнадцать верст с больной ногой, ну верхом, верхом, не проеду и нескольких шагов, как свалюсь. Надо было отыскать в окрестностях гостиницу, в которой можно было бы переночевать. По крайней мере, поху и пассажиру не оставалось ничего другого. Брокс и кучер решили добраться верхом до Перного и привести кузнеца, который бы починил экипаж. Если бы у артельщика не было при себе крупной суммы денег, он нисколько не огорчился бы, но при нем было пятнадцать тысяч. Однако, есть ли где-нибудь поблизости хутор, постоялый двор или корчма, где бы путешественники могли переночевать? Над этим-то и задумался прежде всего пох. — Есть должно быть, вон там, — указал пассажир на слабый огонек, видневшийся в двухстах шагах влево, на опушке смутно черневшего в темноте леса. — Может быть, то светил действительно фонарь над дверями харчевни, а может быть, огонь в хижине дровосека? — спросили ямщика. — Да, это харчевня Крофа. — Крофа? — переспросил Пох. — Да. «Гостиница Перепутья. Переночуйте в этой гостинице», — посоветовал товарищем Брокс, «а завтра утром раненько мы приедем за вами». По-видимому, молчаливый пассажир согласился на это предложение, да больше ничего и не оставалось. Тучи все надвигались, ямщику и кондуктору нелегко будет добраться до Перного. «Отлично», — сказал Пох у которого начинала болеть ушибленная нога. «Отдохнув ночью, я завтра пущусь в дальнейший путь. Рассчитываю на тебя, Брокс. Приеду вовремя, не бойся», — отвечал тот. Выпрыгли лошадей, карету положили на бок. Едва ли в эту ночь что-нибудь проедет в телеге или карете по дороге. Простившись с приятелем, Пох, прихрамывая, направился к группе деревьев, откуда светился огонек харчевни. Так как артельщик волочил ногу, молчаливый пассажир предложил ему опереться на его руку. Пох с благодарностью принял предложение товарища, который оказался общительней, чем он ожидал. Они прошли без всяких злоключений около 200 шагов по большой дороге, у которой стояла харчевня. Над дверью висел фонарь с керосиновой лампочкой. Днем же прохожие могли узнать корчму по высокому шесту на крыше. Ставни были закрыты, но в щели был виден свет. Из харчевни доносился шум голосов и звон стаканов. Над входной дверью Красовалась грубо размалеванная вывеска, и при свете фонаря можно было прочесть надпись «Гостиница Перепутья».